Дунька, несмотря на головокружительную карьеру, все еще в глубине души считала себя девкой из зарядья, которую Марфа по внезапному вдохновению решила определить в театральный мир. А в театральном мире царила призабавная катавасия, которой Дунька по своей безграмотности и малой любви к изящным искусствам оценить попросту не могла. Началась она за год до Чемного бунта. Насмерть сцепились московский главнокомандующий граф Салтыков, столь бесславно завершивший свою карьеру бегством из учимленного города, и драматург Александр Петрович Сумаруков, тоже своего рода беглец, из Санкт-Петербурга в Москву. Актриса, хотя чаще ее называли актеркой, а то и театральной девкой, в чем не было права ничего обидного, госпожа Тарантеева, Кои Марфа приставила Дуньку, охотно рассказывала за туалетом про театральные сражения. Да только Дунька и половины интриг не разумела. Поняла только, что граф, взъевшись на драматурга, изобрел неслыханную месть. Как раз тогда Сумароков предложил к постановке свою трагедию «Сенав и трувор где под видом славянских из головы придуманных князей тщился, как вздумал граф, изобразить неких царствующих ныне особ и читать им со сцены бестолковые поучения. Репетиции были в разгаре, но до показа для публики работа оставалась ступо, нетолченая, когда граф прибыл в театр и объявил, во-первых, что представление назначается на 30 января, меж тем месяц январь только что начался, а во-вторых, что роли актерам сам раздавать будет и приказывать, что и как им декламировать. Драматург возразил, что главнокомандующему подчинена Москва, но не музы Граф в ответ забросил все дела и на радость всей Москве взялся командовать музами. Одной из них как раз и была госпожа тарантьева Представление она вспоминала по-всякому, иной раз крестясь, иной раз плюясь, иной раз и с хохотом. Графская режиссура была смехотворна, чем сильно порадовала публику. Давно московские барни так не веселились. Обученные графом актеры изображали благородные страсти пакостно и сами это понимали. Словом, трагедия с треском провалилась, а вскоре обнаружилась в городе чума. Театр был закрыт целый год. Иные актеры успели убежать, иные застряли в столице. Госпожу Тарантееву увез любовник, средний руки помещик но не в усадьбу, где пряталось от чумы его многочисленное семейство, а поселил у соседа, куда и повадился наезжать в гости. Дозналась жена, вышел скандал. О подробностях актриса умалчивала. Дуенька все недоумевала, для чего было связываться с таким любовником, но Марфа объяснила, у всякой бабы наступает возраст, когда выбирать не приходится, а госпожа Тарансеева и впрямь была не так уж молода. Она оказалась на сцене еще в 1757 году, и это был университетский театр, что давал представление на Воскресенской площади. Попала она туда удивительным образом, по объявлению. Поскольку сочли нелепым, чтобы юноши играли героинь и субреток, нигде в Европе так более не развлекали публику, то университетское начальство додумалось дать в московских ведомостях объявление. Женщинам и девицам, имеющим способности и желание представлять театральные действия, также петь и обучать тому других, явиться в канцелярии Московского университета. Семнадцатилетняя малаша, тогда еще не Тарантеева, а Жукова, славилась звонким и переливчатым голосом. Добрые люди прочитали ей объявление а сосед-аптекарь надел парадный кафтан и за руку отвел ее в канцелярию. Сперва представления давались только на святки и на масленицу. Потом студенты вдумали всерьез изучать театральные художества и создавать настоящий публичный городской театр. Он получил название «Российского театра» и начал давать представления выстроенном итальянцам Локотели в оперном доме на Красных прудах. Место было крайне неудачное, самое окраинное, Чуть ли не десять лет спустя театр перебрался в дом Воронцова, что на знаменке, да там и остался. Все эти годы Малаша Жукова, успев стать Тарантеевой, играла не столько драматических героинь, сколько бойких молодых девиц и дам в мольеровых пьесах. Бойкость это перешла в ее собственный характер и послужила причиной многое суеты вокруг хорошенькой актрисы. Вот только чума ее, сведя на целый год со сцены, крепко испугала. Маланья Григорьевна поняла, что пора постепениться, потому что театр-то, оказывается, не вечен. Донька попала к ней, когда она, вернувшись в Москву после чумы, тут же обзавелась новым поклонником, причем выбирала постарше, чтобы видела в ней прежнюю бойкую девочку, и ценил за это. В театре, между тем, продолжал вести сражения сумароков. Он подал государыне проект об учреждении Московского государственного театра, в главе которого драматург желал поставить самого себя. В то же время бывший семинарист Нарыков, уже известный в театре под прозванием дмитриевский добивался того же для себя. Третьим соискателем был итальянский антрепренер гроти И интриги забурлили бешеным кипятком. Госпожа Тарантеева после чумного поста провалилась в эти бурные страсти с головой. И Дунька только диво давалась, да взмокала от суеты. К одному бегай с записочкой, а другого принеси письмецо, Третьего впусти черным ходом, чтоб не видел четвертый, Пятому подай из окна знак, а шестого запри до ночи в своей горенке Да знай, не перепутай. Кончилось же сие не хуже, чем во французской комедии. Дуенька, переодетая в платье госпожи Тарантеевой и, соответственно, причесанная и размалеванная, надвинув шляпу так, чтобы тень падала на лицо, в ее карете отправилась по лавкам, чтобы все видели и могли подтвердить, актриса безгрешно болталась по Москве и тратила деньги. Сама же, Маланья Григорьевна, отправилась на некое тайное совещание чьих-то непонятных сторонников, где рассчитывала встретиться с молодым своим любовником и после увести его домой. Однако покровитель по какому-то несуразному выверту фортуны встретил им же подаренную карету неподалеку от Ильинки и, имея на то полное право, пересел туда из своей. Донька сидела, не жива, ни мертва, а не меф от ужаса, отворачиваясь к окошку. Но испуг длился недолго. Актрисиному покровителю взбрели на ум амурные забавы. И тут же она, обрадовавшись, что может занять мужчину делом, а не вести с ним светские беседы, все необходимое тут же в карете ему и предоставила. Покровитель Гаврила Павлович был весьма опытен. Он начал карьеру еще при дворе покойной государни Екатерины, вдовы Петра Великого. Был пожом После ее смерти оказался в разудалой компании, сопровождавшей нового фаворита, любимчика Петра Второго, Ивана Долгорукова. Тут ему удивительно повезло. Он во время охоты, свалившись с лошади, сломал ногу и порой ребер в придачу, Таким образом, он провел в постели все время очередной смены власти. Когда юный Петр умер, а на престол взошла его двоюродная тетка Анна иоановна Долгорухих отправили в ссылку, их приверженцы затаились, а шестнадцатилетнего Гаврюшку Захарова, к счастью, попросту забыли. Родня тут же определила его в армию от греха подальше, и он, выздоровев, Несколько лет прослужил, успев побывать с фельдмаршалом господином Минихом в Крыму, а затем под Очаковым. Бывший ранен, он и спросил себе отпуск, и появился в Санкт-Петербурге, где тут же обрел покровительство нескольких придворных дам, помнивших его еще пожом И счастливый был передаваем дамами из рук в руки, Совсем потерял голову от амурных восторгов, женился на племяннице одной из своих пастей, вышел в отставку и, продвигаясь вверх по чиновной лестнице, продолжал шалить, пока не дошалился до недовольства государни Екатерины Алексеевны. Собственно, он и без недовольства уже хотел покидать Санкт-Петербург. Двор был молод, другие красавчики, юные вертопрахи привлекали внимание дам, другие молодые дворяне рвались поймать случай и сделать карьеру при помощи прелестниц. Гаврила Павлович рассудила, в Петербурге он уже траченный молью товар, а в Москве еще погуляет, опять же, и там есть театры, есть актерки, и там можно быть счастливым и беспечным почитывая Вольтера и нескромные сокровища господина Дидро. По свежести тела и повадки старый проказник догадался, что не с тридцатилетней своей подружкой имеет дело, но, усмехаясь, не подал виду, позволил себя обмануть, заморочить себе голову и искренне наслаждался пикантным положением. Затем он велел вести себя на квартиру к актрисе, Предупредить госпожу Тарантееву никак не удавалось, и Дунька из преданности хозяйки, едва войдя с покровителем в дом, тут же и продолжила забавы в гостиной, не подпуская его к спальне. Такая лихая бабья отвага горничная ему несказанно понравилась. Опять же, не зря Марфа тратила время на ее обучение. Как не зря тратил время на обучение совсем юной Марфушке, многоопытной по бабье части Ванька Каин. Были еще похождения, смешные и жуткие, а завершились они тем, что госпожа Тарантеева получила отставку. Донька же была вознесена столь высоко, что актрисе и не снилось. Хорошую квартиру снял для нее сожитель, одел в лучшие парижские платья, обвешал украшениями, а взамен просила лишь одного – проказ, на который она была мастерица. Да еще нравилось покровителю, как Бойка и Дунька передразнивает стихотворные монологи из русских пьес, безбожно их перевирая. Дунька тут же призвала на помощь Марфу, и под ее незримым руководством стала одной из самых модных Мартон Москвы, создав гостиную, куда почтенный проказник мог приглашать своих приятелей на вольготные пирушки. Марфа знала о ней все и кормилась из ее рук, как в свое время сама Дунька кормилась из Марфиных рук. И это шло обеим на пользу. Как в свое время заметила Марфа, есть вещи, которые под силу только молодой красавицы. Есть вещи, с которыми правится только много в жизни повидавшие старуха. Но вот если они объединят усилия, то не найдется преграды, способные их остановить. И вот сейчас Донька по привычке примчалась в заряде похвастаться новым приключением. Она знала, что оберполицмейстер чем-то приглянулся Марфе и была уверена, что услышит похвалу. Не зря же тогда в зачемленной Москве в ночь пожара в Головинском дворце Марфа сама своей рукой подвела ее, самую юную и красивую, к хмурму преображенцу и велела угодить. Но о своем подвиге она рассказала не сразу. По извечному бабьему лугавству сперва хотела выслушать о подвигах Марфы, чтобы потом сразить ее наповал У Марфы же, как на грех, ничего нового в жизни не объявилось. Выставив наскучившего ей Никодимку, она позиралась по сторонам, ничего достойного себя в заряде не обнаружила и затасковала. То есть же то были... Она считалась невестой с приданным, но какие-то скучные. А Марфи вдруг захотелось кавалера возвышенного до такой степени, чтобы говорил умные речи, а она в них ничего разобрать не могла. И нечто в этом роде она таки высмотрела. Архаров с первых месяцев своего поруцмейстерства повадился присылать к ней архаровцев с вопросами, вздумав от чего-то, будто никто лучше нее Москвы не знает. Она и впрямь не раз сообщала сведения, которые немало пригодились, а взамен полиция смотрела сквозь пальцы на ее проказы. Она продолжала давать деньги под ручной заклад, всякую мягкую рухлядь, золотые и серебряные побрякушки, выставляя безбожный процент. С тобой кормилась, не трогая драгоценности, оставленных ей незабвенным Иваном Ивановичем. Она знала в лицо чуть ли не все Рязанское подворье, но чуть ли не год спустя выяснилось, что один человек как-то избежал знакомства с Марфой. Это был Клаварош. Марфа встретила его на улице с кем-то из архаровцев и пленилась его высоким ростом и живым смуглым лицом. Стала выяснять, кто таков. И вдруг ее осенило. Для полноты счастья ей непременно нужен живой природный француз. Кто-то ей сказал, что Клаварош, прежде чем попасть в полицию, служил гувернером. И Марфа умилилась. Человек, которому знатные бояре доверяют своих недорослей школить, непременно должен быть умен. Про кутерское и прошлые главароша она узнала уже потом, когда требования к уму были позабыты. Положив глаз на француза, Марфа выстроила хитрый план. Были у нее приятельницы на той же ленке, и за простенькое позолоченное колечко, вовремя не выкупленное, она получила бумажку, неведомо кем написанную по-французски. С этой бумажкой она заявилась на Лубянку, растолковала, что приняла Дея в заклад письменный прибор. У нее действительно имелся один такой на подставке из Малахита. За прибором никто не является, и ей это странно. Мужчина, его сдавший, было с приличной публики и обещал, что придет с деньгами через неделю, не позднее. Она, забеспокоившись, потому что сбыть с рук такое сокровище будет трудновато по причине его старомодности, захотела сыскать закладчика, а в приборе есть пенал для перьев, а в пенале нашлась бумажонка, так нельзя ли по ней сообразить, кто хозяин? Как Марфа и рассчитывала, ее отвели к Лаварошу. Клаварош прочитал про себя написанное и поглядел на Марфу с некоторым удивлением. Осведомился, не письмо ли это ею полученное. Сказал, что понимает, женщина должна быть скромной и стыдливой, потому и придумывает, будто письмо найдено бог весть где. Марфа, искусно засмущавшись, призналась, да, получено от молодого кавалера, который хотел, как видно, ей угодить, и не нашел способа получше. Тогда клаворож, хмыкая и крякая, стал ей переводить слух. И Марфа прокляла день, когда пошла покупать это непотребство на Ильинке. письмецо было написано некой беспутной француженке, молодым вертопрахом, к сожалению, довольно знавшим французский, чтобы благодаря ее за прекрасную ночь на всякий случай подробно перечислить все имевшие место утехи. Не то чтобы Марфа этих утех не знала. Благодаря Ваньке Кайне она любую француженку на всем поприще бы запросто обставила, но для первого знакомства сюжет был уж чересчур вольный. Да еще клаворош добавил пикантности. Архаровцы, имея темные понятия о словах, принятых в высшем обществе, обучили его словечком совсем иным. И, понятное дело, Не предупредили, что их не во всякой компании брякнуть можно. В конце концов Кловорош, мужчина догадливый, понял, с этим письмецом что-то не так, и преспокойно позволил Марфе провести все необходимые бабье маневры, в результате коих угодил в розовое гнездышко. Историю с Кловорошем Дунька знала. Сама же Марфа пересказывала ей похабное письмо, для пущего ужаса немилосердно привирая. И эта история, к Дунькиному удивлению, длилась по сей день, о чем на Лубянке, кстати говоря, многие не подозревали. Так что о мурных новостей она не услышала, а только всякие сплетни про соседей. Этим добром Марфа охотно снабжала подопечные Так хоть и, подобно воронье из поговорки, залетела в высокие хоромы», менее всего интересовался жизнью светского общества, а желала знать, кто в заряде, к кому сватался, да кто от кого ребёночка понёс. Но и сплетни иссякли. «Марфа Ивановна, а ведь я у Николая Петровича была», вдруг призналась подопечная. «Пополисмейстера, что ли?» «Ну и дура», — хладнокровно отвечала Марфа. «А как твой прознает?» «Не прознает. Я переодевшись, бегала. Одежонку-то свою старую я припрятала. Вся в меня с известным удовлетворением сказала, как похвалила Марфа. но ну, сбегала и будет. Или условились как-то?» «Не условились. А он был рад. Еще бы не рад. Французжонка-то из него все соки высосала. Пора бы очухаться». Как всякая женщина, имеющая глаза и уши, Марфа вроде и не вызнавала, напрямую выспрашивая клавароша, однако прекрасно знала, что Архаров послал Терезе Велье денег, чтобы завела себе дело и перестала принчать на клавикордах. Точно так же она знала, что, поселившись на причистенке и обзаведясь дворней, в которой были и девицы приятной внешности, он не снизошел, не возвысил ни одну до положения барской барыни, хотя несколько раз заваливал прачку Настасью, видно, совсем уж было не втерпёж, то есть кого-то держал на сердце. Марфа под обратив своей порасспрашивала кое-кого и обнаружила, что та француженка, сменив имя, не сменила своей дурной головы и тоже явного любовника не имеет, верта прахов к себе близко не подпускает. Из чего опытная сегодня сделала неверный вывод. Между этими двумя, в чумную осень и последовавшую за ней зиму, было-таки нечто амурного толка. Не поладили, разбежались, а все друг дружку забыть не могут. Насчет француженки она мало беспокоилась, девка была ей чужая, а насчет Архарова даже взыхала. Вот ведь как его воспоминания когтистыми лапищами держат. Норов, будь он неладен, с таким норовым надолго разбираться станет. Услышав про француженку, Дунька насторожилась. И точно, она ведь повстречала Архарова на Ильинке, где он стоял у своей кареты, но все никак не решался войти и уехать. Но это могло быть и случайностью. Высосала соки, да и послала поискать ветра в поле. Прямо вызнавать ей не хотелось. Марфа бы отругала ее за нелепую ревность и только велела бы не забирать в голову несбыточный блаш, и правильно бы сделала. Что в самом деле за амура между девкой из Зарядья и московским обер-призмейстером? Марфа же, глядя на Дуньку, вдруг испытала легкую зависть. «Хорошо, девчонки!» Ударила в голову блаш, и она, переодевшись, несется на ночь, глядя к кавалеру, и шустрой мышкой проскальзывает обратно и всей душой веселится от своей затеи. Марфа же в последний раз веселилась, это когда удалось заполучить клавароша. Ну и давно же это было. Впрочем, не только в амурной затее, как таковой была беда, а в том, что сама Марфа знала, что никогда в жизни не прискачет молодой козочкой к ядреному кавалеру Архаровой. Не то, чтобы влюбилась, а было нечто, не дававшее ей покоя. И не красавчик весь сахарный, и не проказник, как клаворож. Оно и наружу написано «Ох, не проказник!» А тем не менее засела в ней сожаление о том, что с этим упрямым кавалером вовеки ничто не сбудется. «Ты вот что, Дунька!» — сказала Марфа, более чем внимательно глядя на свое рукоделие полосатый шерстяной чулок, и ровно шевеля спицами. — Ты отправляйся на Ильинку, поищи там ту француженку, которой господин Архаров денег на лавку отвалил. Погляди, что да как, звать ее Терезой. Пока лавку не завела, была, кажись, Тереза Вилье, а нынче Тереза фонтанж Коли он все еще туда шастает... Бабы должны знать. Да я и сама туда собиралась, беззаботно отвечала Дунька. Главное было не показать, насколько ее задела неприятная новость. Все мне донесешь. А твоя-то какая печаль? Дерзко спросила Дунька. Да нет тут моей печали, одно бабье любопытство. Дунька не поверила, но спрашивать не стала. После того, как Марфа дала отставку красавчику и дармоеду Никодимке, а допустила до себя Кловороша, после того, как и Кловорош явно надоел и не был изгнан лишь потому, что другого никого не подворачивалось, Донька с минуты на минуту ждала от давней своей приятельницы, которая и вход ход ее пустила, и ремесло учила всяких эскопат. Но положить глаз на московского поведсмейстера... Это у доньки в голове не укладывалось. Марфа и Архаров казались ей такой же несообразной парой, как корова и седло. Хотя, может, и не такой уж несообразной. Дунька вдруг представила себе обер-полицмейстера таким, каков он был, приступаясь к ней в спальне. Тогда ее веселил дух шального приключения, но теперь-то можно взглянуть правде в глаза. И в чём же тут правда? В том, что был миг, когда она хотела его не менее, чем он её. Необъяснимый миг, пронзительный, болезненный миг. Ох, как всё запутывается порой в бабьей жизни. А что, Марфа Ивановна, не поехать ли нам на Ильинку вместе, а потом ко мне, я тебе да мишка свой наконец покажу, предложила Дунька. Сейчас меня не с руки. А денька через два-три с большой охотой, — отвечала Марфа.